Мы нисколько не отрицаем, что в старейшей, то есть Сильвестровой редакции повести временных лет уже было известие о варягах. При других обстоятельствах это известие, пожалуй, не получило бы такого видного значения, а при тех условиях, при которых составился свод конца XII века, оно выдвинулось еще более и получило вид исторического факта. Таково наше предположение. Есть и другие поводы думать, что легенда о варягах – настоящий свой вид получила в своде не ранее конца XII века. Во-первых, как мы уже указывали в первой статье, ни один из других литературных памятников нам известных и, несомненно, принадлежащих эпохе до Татарской, не упоминает о призвании варягов и не знает Нормана Рюрика как родоначальника русских князей. Следовательно, эта легенда в те времена еще не была общественной или общепринятой. Во-вторых, Дошедшие до нас летописные сборники представляют значительное разногласие по вопросу о варягах Руси. Разногласие это еще более увеличивается, если сличаем их с показаниями польских и западно-русских историков, которые пользовались русскими летописями. Так как после упадка Киева летописное дело кроме Северной России некоторое время процветало и в Западной, особенно на Волыни. Мы уже указывали на Лугоша и Стройковского, которые сообщают известия, взятые из русских летописей. Они не знают Руси, пришедшей откуда-нибудь из-за моря. Русь представляется им народом туземным с незапамятных времен, обитавшим в Южной России. Они хотя упоминают об Оскольде и Дире, но как о туземных киевских князьях, потомках Кия. В то время как Оскольд и Дир, говорят они, Владели южно-русскими племенами, севернорусские племена, под Лугошу переселившиеся с юга, потому что тяготились господством южных князей, приняли к себе на княжение трех варягов. Стройковский уже знает басню о Гостомысле, о призвании же варягов замечает Летописцы русские не объясняют, кто были варяги, но просто начинают свою хронику таким образом: Послаша Русь к варягам Заметьте, посылает Русь к варягам, а не к варягам Руси. Говорят, приходите княжить и владеть нами. В другом месте он говорит, что русские хроники ведут род своих князей от колена римских цезарей, именно от выходца римского Полимона, который с пятьюстами товарищей удалился на берега Балтийского моря в Жмуть и Литву. Так ведут свой род великие князья московские и настоящий Иван Васильевич. Здесь опять встречается поверье о пришествии княжеского рода, а не целого народа Русь. Мнение о выходе из Литвы, как мы видим, началось не с Ивана Грозного, а существовало уже при его предшественниках. Свидетельство Стройковского подтверждается Герберштейном, который писал в первой половине XVI века. Он также пользовался русскими летописями приблизительно в сводах XIV и XV веков также знает басню о гастомысле и также не смешивает Русь с варягами. Он говорит, что руссы прежде платили дань казарам и варягам, что из русских летописей он не мог узнать ничего, кроме имени, кто были варяги и из какой земли они пришли, и что, по мнению самих русских, призванные ими три брата вели свое происхождение от римлян. Длугож относительно происхождения Руси заметил – что мнения писателя об этом предмете разнообразны и что это разнообразие более затемняет, чем выясняет истину. Герберштейн, Стройковский и Гваньин поясняют нам, в чем именно состояли различные толки о происхождении имени Русь. Они приводят следующие мнения: Первое. От Руса, то библейского, то брата Чеху и Леху. Второе. От сарматского народа Роксалан третье – от города Русы, четвертое – от русых волос, пятое – от слова «рассеяние», почему греки прежде называли русских спорами. Шестое мнение приводят Воскресенская и Густынское летописи от реки Русы или Рось. Замечательно, что в числе этих разнообразных мнений, сообщаемых западными писателями, совсем нет происхождения имени Русь от пришлой варяжской Руси. «Повторяю, для нас весьма важно, что западные писатели, имевшие под руками русские летописи, не смешивают Русь с варягами».